3. Проводник. Следопыт Дерин бежал за своим новым другом, что, как стрекоза, размахивая крыльями, летел в сторону кривого оврага. Лишь спустившись на самое его дно и погрузившись в черную жижу, он смог перевести дух и подумать, что делать дальше. Откуда они взялись? Имел в виду тех серых силикоциров, что напали на тюрьму, а также тех, что пробежали мимо него. Лес Топи не самое дружелюбное место, хотя зря ему дали такое зловещее название, тут не так уж и много Топи. В основном растут высокие деревья, на которых устраивают свои дома и берия, что относятся к народу человек-цветок. Дерин часто их видел и раньше, они в основном живут в священном лесу, что перед горами духов. И все же в лесу Топи есть много секретов, о которых большинство не догадываются, и через него одному не пройти. Следопыт слушал, перестали доноситься крики умирающих воинов, в которых проснулись личинки асель -Тес. Его крылатый друг вернулся, сел на ветку и внимательно стал рассматривать грязное лицо. Буллеры не умели говорить. По крайней мере, так сказано в справочниках, для общения использовался язык жестов. Человек-цветок взлетел, дав понять следопыту, что опасность миновала и пора двигаться дальше. Дерин вылез из черной жижи, был не в лучшей форме, но знал, что по пути есть несколько речушек. Там умоется и приведет себя в порядок. Уже через два дня он вышел из леса. Буллар, что все эти дни был с ним, покружившись, вернулся обратно в свой мир. «Спасибо тебе, мой друг». Следопыт плутал между высокой травы, где можно было потеряться, но он знал, куда шел. Ему надо добраться до приграничного города. С правой стороны, в дне пути, «Текла река Супаш. Слева, если идти вдоль горной гряды, то упрешься в священный лес. Но ему туда не надо. Его цель — выяснить, кто такие серые и откуда пришли. Это было его задание от оракула». Уставший и измотанный добрался до постоялого двора. Переночевав на сене, что мило предложил ему хозяин, уже хотел отправиться дальше. «Будь осторожен», — сказал сгорбленный человек, у которого вместо руки был металлический протез. Таких называли пол, или точнее «Человек-техно», что перестраивал свое тело под машину. «Да, скоро сезон дождей», — ответил ему следопыт. «Ты не из наших, сразу видно, поэтому и будь осторожен». «Спасибо». «Талай, так меня зовут. Идем перекусишь, там еще осталась похлебка. Это мой дом, моя таверна. Мы славились гостеприимством, поэтому к нам шли, приносили дары». «Славились? А сейчас что изменилось?» Ха, чужаков много. Много, очень много. Паломники шли в священный лес. Мимо нас не пройти, разве что через горы или топи. Ты, похоже, прибыл оттуда. Странно, не думал, что там обитают такие, как ты». «Да, я оттуда. Пришлось заглянуть, как узнал?» «Гниль. У нее свой запах, долго держится». Чуть выше, там, если дойти до Чешстан, есть вулканы и серные реки. Вода стекает и часто скапливается в топях. Ты пахнешь серой. «На!» Он нагнулся и сорвал с земли пучок травы. тресь! перебьет запах. Куда путь держишь?» «Мне нужно найти проводника через лес Топи. Не подскажешь, где его можно найти?» «Подскажу. В гильдии проводников». Они вошли в зал с высокими потолками, где на длинной балке, что почти под самой крышей, были приколочены черепа ужасных зверей. — Откуда они? — Топи, там много что скрыто. Не думай, что я охотник. Это путники, знают, что собираю, вот и везут вместо оплаты. Присаживайся, сейчас принесу поесть. Следопыт посмотрел по сторонам. Несколько длинных столов. За ними сидело два уеман. что относились к народу «человек-зверь», а также «зактас», что обычно были наемниками. В углу комнаты за отдельным столом сидели силикациры. Их мощные тела выделялись на фоне других обитателей таверны. «Держи и не пялься, они не любят, когда их рассматривают. Вот тебе еще хлеб». «Спасибо, но у меня деньги, а что они нынче стоят? Чем только не расплачиваются. Он те серые, которые тебе не понравились». Расчитываются треугольными медяшками. А вчера эльф дал горсть ракушек. Дикло предпочитают перья священных птиц, а аксинии дают клыки убитых зверей. Вы хотели сказать, где мне найти проводника? Надо в гильдию. Это недалеко отсюда. Выйдешь и по дороге влево к каньону Арна, перед рекой, что вытекает из гор. Будет небольшое поселение, там и найдешь. И мой совет — держись подальше от чужаков. Чужаков? Да... Те самые серые, они стали появляться не так давно, не знаю, что тут делают, но раньше их здесь не было. Перекусив и поблагодарив хозяина, Дерин тронулся в сторону поселения, что у реки Лимаш, и только к вечеру смог добраться до цели. С правой стороны начинались поля тружеников, где, не поднимая головы, ковырялись в земле за пол. Даже малые дети, и те уже трудились, прочищая оросительные каналы и отгоняя от посева в скот. У каждого народа был свой язык, но все также знали общий, как его еще называли, «язык руки». Поэтому, придя в небольшой дом, что стоял на окраине поселения, Дерин обратился к высокому десап. Этот народ всегда ходил в плащах, так они скрывали свои шесть рук. И никому не известно, что они там держали. Может, ладони были пустыми, а может, шесть клинков. «Странник?» «Приветствую, и пусть ваши дни будут долгими и спокойными». «Проходи. Чем смогу помочь?» Дерин присмотрелся к почти черному лицу Десап, склонил в знак уважения голову. «Мне нужен проводник. Ты пришел по назначению. Куда хочешь отправиться? К духам? Посетить Майвел, А может, по реке Лимаш сплавиться до пустыни? Или ты паломник и направляешься в священный лес? Мне нужен проводник до Дочешстан». «Хочешь пересечь лес Топи?» «Да, есть у вас такой?» «Хм...» Десап закрыл глаза, отчего его голова стала напоминать черную ракушку. «Туда редко кто ходит, и уж тем более еще реже кто возвращается. Ты точно туда хочешь?» «Да, есть дело». «Хм...» Следопыт стал сомневаться, что ему удастся найти проводника, но задание, что дал оракул, обязан выполнить. Значит, придется идти самому. «Приходи вечером. Постараюсь тебе помочь». Хм. Дерин поблагодарил и не стал больше задерживаться. Ему надо подготовиться, поэтому пошел приобрести нужную амуницию, а также подобрать себе хорошего скакуна, чтобы при необходимости уйти от погони. придя на постоялый двор, где обычно с десяток гижан и натран, он увидел пустые стойла. «Неужели ничего нет?» – удивленно спросил следопыт у мальчишки, который привел его сюда. «Почему нет? Вон один стоит». Следопыт посмотрел на лават, больше похожего на огромную крысу, такой же голый хвост, только морда, как у тушканчика. «Но его сейчас заберет, вон тот господин!» «Эй!» – крикнул дерен и указал рукой на животное. «Я его забираю». «Нет». В ответ ему крикнул торговец и стал запрягать ловат. «Он мне нужен». «Подождешь. Утром сказали, будут еще». «Но они, если прибудут, то уставшие. Мне нужно сейчас». «Ничем не могу помочь. Я уже заплатил». «Он мне нужен. Верну вам деньги. Я...» «Слушай, ты, гаденыш! Сказано нет. И вали отсюда». «Что?» — взревел от гнева Дерин и, не сдержавшись, ударил торговца. но тот оказался непростым малым и, увернувшись, набросился на следопыта. Мальчишка залез на забор и стал наблюдать, чья возьмет. Сперва думал, что господин, с которым пришел быстро справиться, но торговец, что так лихо махал руками, поставил под сомнение исход схватки. — Ты кто такой? — уставший и грязный спросил Дерин, с трудом поднимаясь с земли. — А ты кто такой? — Я первый спросил. — Ну, отдашь скакуна? — Нет. Мне он нужен. Ничем не могу тебе помочь. Ты посыльный? Из военных? С чего ты взял? Поднимаясь и отряхиваясь от соломы, спросил Шаград. У тебя тубус с письмом. Во время драки ты пытался его спрятать. И клинок, что за спиной. Явно не для торговли. А еще... Ты кто такой, глазастый, нашелся? Уходи. Алават не дам. Из какого гарнизона? Тут только два поблизости. Это Миреоэто и Матнап. Значит... Дерин не успел закончить, как торговец, выхватив клинок, уже навис над ним. Еще слово, и твой день закончится навсегда. Следопыт был вынужден замолчать и отойти в сторону, но от его взора не ускользнуло то, что рука нападающего была ранена. Значит, это не просто посыльный, а воин, и он не мог быть из Матнап, поскольку дорога шла с другой стороны каньона. Значит, из это, Что там у вас произошло? Рано, письмо, одет как торговец, а еще эти серые силикациры, что заполонили всю долину. Что-то нехорошее происходит. Сделал вывод следопыт и, сплюнув, что проиграл бой, покинул загон. К вечеру, как и обещал, вернулся в гильдию проводников. Десап, увидев следопыта, кивнул ему следовать за ним. «Вот!» Коротко сказал он и взглядом показал на Запел, эльфа, который мало чем отличался от обычного человека, разве что более бледной кожей и тонкими пальцами. Уверены, его ярко-цирковой вид не внушил доверия Дерину. Сейчас не сезон путешествия, все разбрелись по своим домам или еще не вернулись, но он несколько раз ходил до Чешстана, назначь ему цену в три золотых рубля, но не более». Один предоплата, два мне, как хранителю. После возвращения получит свое за вычетом процентов. Спасибо за посредничество. С меня сколько? Один бумажный доллар. Следопыт порылся в своей сумке и достал мятый, протертый в некоторых местах, клочок бумажки. Я Дерин, подойдя к столу, за которым сидел эльф, сказал он и, присев, протянул руку. — Харск, тебе надо пройти лес топи? — Ой, трудное это дело. Бывал там? — Бывал, но не проходил. — Не каждый возвращается. Там духи леса обитают, берут в качестве дани смерть. Не туда ступишь, навечно врастешь в землю. А избери эти маленькие летающие твари запутают тебя, не говоря уже про васнан, у которых тело человека, а голова зверя. У них только одно на уме — убить. Туда иногда суются охотники панин, но и они пропадают. Харск замолчал, оценивающе посмотрел на следопыта. Восемь золотом и предоплата. Дэрин, не ответив, сразу встал. «Ладно, ладно, ишь, какой горячий, мне я все равно в ту сторону идти, поэтому сделаю скидку. Семь». И в этот раз Дэрин не ответил. И, развернувшись, пошел. «Пять! Четыре! Ладно, уговорил. Три!» «Три!» — согласился с ним следопыт. «А ты умеешь, однако, торговаться». И протянул руку. «Один золотом тебе, два останется в гильдии. Получишь при возвращении. «Грабеж! Но ты меня уговорил. Сегодня я добрый, даже сам не знаю почему. Итак, как там тебя, Дерин?» «Значит, через лес Топи в Чишстан. Верно. Идем». «Стоп, стоп! Ты хочешь прямо сейчас? Так не пойдет. Я не могу отправляться в своем лучшем костюме». Следопыт посмотрел на его яркую одежду и согласился, что в таком виде он будет смотреться нелепо, и любой зверь заприметит его за километр. Время было к вечеру, поэтому, сделав соглашение и передав два золотых десабу, они расстались до утра. «Могу продать тебе одну карту. Насколько она точна, не ручаюсь, сам туда не ходил. Цена – три бумажных доллара. Будет сдача, у меня пять. На два дам тебе вот это». И Десап достал из-под прилавка три баночки. Они пригодятся. Это противоядие. Серые, что нынче снуют по округе, для стрел часто используют яд. Он не убивает, но через какое-то время парализует тебя. И чтобы избавиться от этого, достаточно проглотить один шарик. Здесь их пять. Возьмешь? Что еще предложишь? Совет дам. Место негостеприимное. Духов нет, а вот... «Человек-зверь встречается. Не пытайся с ним воевать, все равно проиграешь. Даже аксинии, они безобидны, но их слушаются звери, поэтому угости чем-то сладким. Прикупи пряники не для себя, а для хозяев леса. Спасибо за совет, может еще что-то? И никому не доверяй, там каждый сам за себя». Дерин ушел, И прикупив, как и посоветовал Десап, пряники, отправился на развилку дорог, где его уже ждал Харск. «Как долго нам идти? Дня два до холмов Валан, еще три до скал пибаф а там уже начнется сам лес. Все, что будет до этого, тебе покажется райским садом, поэтому приготовься. С голоду не умрем, ставлю селки, ловлю птиц, за это отдельно заплатишь». «Ладно. Хорошо, тогда идем». Харск поправил на плечах рюкзак, проверил ножны, Дерин обратил внимание, как проводник аккуратно упаковал стрелы и небольшой лук, но его маленький размер вовсе не говорил, что это игрушечный. С подобным оружием следопыт уже встречался. Его используют пустынники, когда скачут на Натран или Гижан. Проводник шел легко, его походка была плавной, словно он кошка, ничто не бряцало и не выдавало присутствие чужака. «Ладно, похоже, он знает свое дело», – подумал Дерин и, ускорив шаг, догнал Харска. Две фигуры свернули и уже через минуту скрылись в густой растительности. На дорогу вышло маленькое существо, принадлежащее народу Гоаш, что обычно жило в больших городах и специализировалось на воровстве. Черные волосы, обхваченные кожаной тесьмой, торчали вверх. Он внимательно посмотрел, повел ушами – и, убедившись, куда пошли путники, последовал за ними».